Глава 28. Не бродить нам вечер целый под луной вдвоём, хоть любовь не оскудела и в полях светло как днём. Переживёт нажны клинок, душа живая грудь. В самой любви приходит срок от счастья отдохнуть. Пусть для радости и боли ночь дана тебе и мне. Не бродить нам больше в поле в полночь при луне. Джордж Гордон Байрон. Не бродить нам вечер целый. Сын главы тролей. Правитель вампиров пристально разглядывал Витора. Не самая плохая партия для моей дочери, но признаюсь, я выбрал бы для неё кого-нибудь получше. Впрочем, с богами не поспоришь. Они общались в гостиной возле спальни Витора. Просторная светлая комната практически без мебели, она полностью отвечала вкусам Витора. Толстый ковёр на полу, два удобных кресла, письменный стол. Всё, ничего лишнего. Слушая рассуждения правителя вампиров, Витор чувствовал себя мальчишкой, которого распекает взрослый родственник. Отвратное чувство, бесившее Витора. Впрочем, отец Алисы был и старше и сильнее, и опытнее во многих делах, поэтому приходилось терпеть. Ваш отец знает о будущей невестке? Нет, ваше величество. Витор заставил себя говорить как можно спокойней. Мы с ним не общаемся. Значит, возобновите общение. На свадьбе должны присутствовать все родственники. Правитель вампиров на секунду задумался. «Видимо, придется пригласить и ее приемную семью из другого мира». Витор мысленно застонал. Его собственный отец, родня Алисы, и все в его замке. Боги, сволочи! После долгого разговора с будущим родственником Витор широким шагом направился в оружейную, убирать раздражение. Рапиры, шпаги... кинжалы, 3 часа тренировки и верный дортунд в качестве напарника, ну или груши для битья. Не сказать, чтобы тренировка так уж помогла, но выходил Витор из комнаты гораздо более спокойным. Правда, спокойствие его длилось недолго. Не успел он зайти в свою спальню, как на пороге показалась встревоженная мать. Сын Она театрально заломила руки и, усевшись в кресло, обвинительно уставилась на Витора. Как ты мог? Почему ты не предупредил меня о столь высоких гостях? Неужели ты не понимаешь, как твоё безразличие скажется на престиже семьи? Витор, я с кем разговариваю? Витор ощутил, как ушедшее было раздражение охватывает его снова с новой силой. Они родственники Алисы всего лишь. Стараясь оставаться в рамках вежливости, он дернул плечом. Они принадлежат к правящим семьям. Оба! Витор! Мне что, нужно учить тебя в твоем возрасте как следует обращаться с коронованными особами? Боги, сволочи, за что? Мир Алисы, тот, который она считала родным, назывался Земля. Несколько сотен лет назад обычная ничем не примечательная планета, населённая живыми существами, попалась на глаза одной из высокоразвитых цивилизаций. Всё прошло тихо и мирно. Просто однажды часть землян проснулась с необычными способностями, которые посчитала магическими. Теперь эта часть могла открывать порталы, путешествовать по другим мирам. И даже иногда, пусть и нечасто, сочитаться с браком с представителями других рас. Кто же откажется от подобного щедрого подарка? Вот и визунчики решили, что отказываться не надо, и довольно быстро заглушили голоса недовольных, погасили любые вспышки протестов и начали разбираться со сверхспособностями. Алиса появилась на земле в то время, когда были открыты новые законы взаимодействия с представителями других рас, изобретены портативные порталы и ходили слухи о возможных путешествиях к дальним звёздам в попытке найти странных благодетелей, которых стали почитать как новых богов. На земле в время Алисы давно проживали и эльфы, и гномы, и сильфы, До да кого только не было. Кто-то появлялся ненадолго и потом возвращался в свой мир, кто-то жил на планете безвылазно по праву рождения. Раз и смешивались между собой полукровками, давно никого нельзя было удивить. Эльнар, начальник Алисы, чистокровный эльф, как-то ещё в начале её карьеры поинтересовался, кто из её предков обладал эльфийской кровью. Алиса тогда напомнила ему о своей приёмной матери и тему закрыли. Теперь же, встретившись с настоящими родителями, Алиса всё сильнее хотела вернуться на землю и забыть и о командировке, и о тех, кто считался её биологическими матерью и отцом. Не то чтобы она не желала их видеть, скорее не чувствовала родства и не считала их родителями. Приёмной матери, воспитавшей её как родную, она отправляла сообщения каждые 2-3 дня: "Не волнуйся, мама, я в порядке". С настоящей же матерью Алиса предпочла бы больше не пересекаться. Жалкие оправдания, беспомощность, слёзы всё это было не тем, чего ждала от матери Алиса. В дверь постучали. На пороге возникла Алайса. "Алиса, детка, Мы можем поговорить.